Об этом ничего не говорится. А ты, Тигелин, ты был зимой в Риме, ты ничего об этом не слыхал? Тигелин. Поистине, владыка, я ничего не слыхал об этом. Я просто объясняю Титу. Это один из титулов Цезаря. Ирод Цезарь здесь быть не может. У него подагра. Говорят, у него ноги как у слона. Есть на это государственные причины. Рим теряет, кто Рим покидает. он не будет здесь. Но Цезарь, господин, и если захочет, он будет здесь. Ну, я думаю, что он не будет здесь.